Глава двадцать вторая. Стоило металлическим щитам разойтись, открывая доступ на корабль, как в образовавшуюся щель повалили вооруженные головорезы. Теперь Камерон поняла суть приказа всем пойти с капитаном. Оставшихся на корабле ждала сомнительная компания оголодавших мужчин, и, судя по взглядам, которые бросали на нее и Вик, те были бы не против, если бы они задержались. Девушка передернула плечами, и невольно придвинулась поближе к Малкольму. Вот еще один минус ее пола. Лучше бы она и дальше одевалась, как мальчик. Решено. Если выпутается из этой передряги, больше Ками свою гендерную принадлежность демонстрировать не будет. Бесформенные рубахи и штаны – вот ее униформа. Хотя и сейчас ее одежду сильно облегающей назвать было нельзя, но то ли отросшие волосы выдавали в ней девушку, то ли изгибы фигуры – Слегка округлившись на нормальном питании, но теперь Камерон с парнем кто-то вряд ли спутал. Немного нервно застегнув последнюю, самую верхнюю пуговичку рубашки, в случае чего это мало поможет, но как-то комфортнее. Она последовала за остальными по холодному коридору. Отопление на пиратской развалине работало еле-еле, как и фильтрация, и у девушки зачесались руки отладить приборы. Профессиональные деформации. Она терпеть не могла, когда что-то в пределах ее досягаемости работало не на сто процентов. Огромный зал, в котором собралось не меньше сотни пиратов, явно служил складом награбленного добра. Об этом говорила синяя маркировка внутренних служб имперского дворца на некоторых контейнерах. Такие грузы обычно перевозились в строгой секретности на специальных транспортировщиках. Слухи об их содержимом ходили самые разные – начиная от химического оружия и заканчивая имперской казной. В любом случае, на пиратском корабле им точно было не место. И теперь Ками казалось вдвойне сомнительным, что их выпустят на свободу. Слишком уж много они увидели и узнали. Что у Мальты, что здесь. Девушка украдкой поглядывала по сторонам, делая вид, что скромно уткнулась в пол. Если обстановка накалится, вполне можно укрыться за теми ящиками, Вряд ли пираты-самоубийцы начнут стрелять по боеприпасам. Или вон решетка вентиляции, вполне уже привычное для каме-убежище. Частота там, конечно, будет соперничать со станционной. Она очень удивится, если там все внутри не заполонила Этерния. Мох как раз любит хорошо проветриваемые темные помещения, и судя по характерному запаху, он там вовсю цветет и усиленно размножается. К сожалению, оружие им взять с собой не разрешили, да и вряд ли оно бы помогло против более чем сотни пиратов. Разве что усиленная искусственная мускулатура Курта могла бы пригодиться. Но у большинства головорезов тоже часть органов и конечностей заменяли протезы, как имитирующие настоящую плоть, так и откровенно гипертрофированные, покрытые металлом и шипами для пущей смертоносности. Девушка искренне им посочувствовала, надеясь, что хотя бы часть деталей съемная, иначе простой поход в душ мог обернуться нешуточными проблемами. Впрочем, судя по царившей вокруг Вони, пираты водные процедуры не очень уважали. — Ну, здорово, са прокатился раскатом грома по затихшему помещению голос главаря. Ками узнала его. Именно он выдал им указание по связи. Неестественный хриплый тембр объяснялся просто. У предводителя пиратов вокруг горла обернулся голосовой стимулятор. Похоже, когда-то он получил несовместимую с жизнью травму, и не одну. Он был облачен только в распахнутую жилетку и короткие штаны с оборванным низом. Но с таким же успехом мог бы расхаживать без ничего. Почти все его тело было каким-то образом модифицировано. Раньше Камерон считал, кибернетические органы – привычным и нормальным способом восстановить утраченное. Этот же мужчина умудрился превратить их в нечто устрашающее. Или это он сам пугал доколик? Единственный глаз, не скрытый шлемом с плотно надвинутым моноклем, неконтролируемо вращался в орбите, глядя то в пол, то куда-то в угол. «Давно не виделись, Дольф», — хладнокровно ответил капитан, Будто не его с командой доставили с почетным караулом и винтовками наперевес, а наоборот, это он стоял у себя на рубке, держа палец на гашетке. Судя по взгляду Малкольма, приязни между старыми знакомыми было мало. И еще столько бы они не виделись с большим обоюдным удовольствием. «Посылка для тебя от ящера». Он медленно, не делая резких движений, приподнял конверт, чтобы его лучше было видно. Нижняя часть лица главари расплылась в довольной ухмылке, из-за чего застарелые шрамы, то ли от ожогов, то ли от кислоты, сморщились, перекосив кожу и превратив лицо в жуткую маску. «Спорим, ты бы отказался вести груз, если бы знал, кому он предназначен». Прошипел, прошелестел Дольф. Очевидно, что ему доставляло какое-то извращенное наслаждение наблюдать за бывшим врагом или другом, в неудобном для него положении заложника. Малкрем старательно держал лицо, но напряженная спина выдавала все его смешанные чувства. «Это всего лишь заказ. Какая разница, кому я его везу?» Безразлично уронил капитан. Свободно вращающийся глаз Дольфа, наконец, замер, уставившись точно на камень. «Милые у тебя цыпочки подобрались». «Раньше я вон ту не видел. Новенькая», — просипел киборг. Малкольм инстинктивно дернулся в сторону, закрыть девушку собой, но вовремя подавил порыв. Не хватало еще дать понять бывшему сослуживцу, насколько она ему дорога, тогда они точно в полном составе обратно на корабль не попадут. Камерон тем временем лихорадочно сканировала доступные ей сети. Благо, имплант с поддержкой Мэрилен позволял ей взламывать компьютерную защиту, как ребенок разворачивает фантик одним движением. Все-таки и скин на Тиши ни в какое сравнение не шел с информационным обеспечением пиратских колымак. На двигателях и оружии они не экономили, а вот безопасностью от хакеров не озаботились. А зря. Повинуясь движению головы главаря, от общей толпы отделились двое и, подхватив Камерон под локти, поднесли ее ближе к Дольфу. «Буквально. Ноги девушки не касались земли». Киборг приподнял ее лицо за подбородок, повертел из стороны в сторону, отметив немного пьяную улыбку. «Ты ее что, под наркотой держишь?» — с подозрением уточнил он у Малкольма. «Это даже для меня как-то перебор. Что совсем плох стал. Бабы без стимулятора уже не дают». «Да нет, дают». — хихикнула Камерон. Ее и вправду слегка повело, будто она наглоталась чего-то запрещенного. Эйфория от отлично выполненной задачи, пусть и не поставленной официально, пузырилась в крови и рвалась наружу. И я не под наркотой. Вопреки собственному утверждению, она еще раз хихикнула, что в их ситуации под прицелом десятка винтовок выглядела весьма сомнительно. Малкольм шагнул вперед. «Чем ты ее накачал и когда успел?» — строго вопросил он, испепеляя пирата взглядом. Киборг недоуменно пожал плечами. «Это откат от быстрого взлома системы». Неестественно вывернув шею, Камерон умудрилась кое-как обернуться и посмотреть на капитана. «Прикажете уничтожить всех, кроме этого флагмана?» Воцарилась напряженная тишина, но продлилась она недолго. «Что?» рявкнул Дольф, принимая угрожающий вид. «Убьете меня, и всю вашу армаду распалит на атомы», скороговоркой протараторила Камми. Пусть и под воздействием буйной смеси гормонов она, тем не менее, довольно трезво оценивала исходящую от главаря опасность. С него останется быстро свернуть ей шею, как основной угрозе, пусть ее масштабов тот еще до конца и не осознал. Подобные ему мужчины, прошедшие горнила войны, часто действуют на рефлексах и слушают свои инстинкты. И сейчас шестое чувство орало Дольфу благим матом, что хрупкая девица, неведомо как прибившаяся к бывшему товарищу по оружию, опасна, как сотни его ребят, если не хуже. — Не объясни, что именно ты сделала, и почему я не должен уничтожить тебя прямо сейчас, вместе с остальной командой и кораблем. «Даже следов не останется, крошка», — проникновенно просипел пират. Камерон, продолжавшая витать в адреналиновых облаках, мило улыбнулась. «Я подключена напрямую к вашей системе наведения. В случае, если мой мозг вдруг перестанет подавать сигналы, в целях кораблей «Армады» указаны соседние корабли». «Не морочь мне голову!» — скривил губы Дольфу, хватив девушку за шею. Если бы не поддерживавшие ее под локти пираты, она бы висела на его руке, как полудохлая крыса. Но даже так металлические пальцы практически перекрыли камень кислород. — На пультах стоит защита от дурака. Специально на случай перекрестного огня. Навестись на дружественные корабли они не могут по определению. — Уже могут. «И навелись!» – прохрипела девушка не хуже самого Дольфа. «Еще немного, и он точно передавит ей трахею. Тогда главное – успеть в регенерационную камеру. Быть распыленной на атомы каме и самой совершенно не хотелось. Но в подобные игры нужно играть жестко и с полной отдачей. Иначе не поверят и прощай, механик. И остальная команда тише заодно. «У меня штеггер последней модели!» И это объяснило бывшему военному все. Его комиссовали по техническим причинам задолго до того, как технология вживления в мозг передатчика получила огласку. Но Дольф по-прежнему старался держать руку на пульсе прогресса. Как раз на такие вот случаи. К сожалению, выкупить и нелегально вживить одному из своей команды такую полезную штучку не получилось. И дело даже не в заоблачной стоимости прибора и самой операции. Все штекеры были пронумерованы, описаны и выдавались в индивидуальном порядке, так что заполучить ни один так и не удалось. А теперь вот он сам приплыл в руки. Пират довольно оскалился, обнажив белоснежную искусственную челюсть. Со своей он расстался где-то в джунглях Фаризии, Чудо еще, что его изломанного и окровавленного доволокли до базы. Там же на тропической планете остался один из его глаз и левая рука. Но комиссовали Дольфа намного позже. Даже в таком полуразобранном состоянии он был полезен родине, а с вживленными усилителями так еще и выгоден. «Очень удачно», — мурлыкнул он, выпуская горло Камми, но успев по ходу дела ощупать даже обласкать ямку штекера в ее затылке. Девушку передернула от омерзения. «Значит, ты тем более останешься». Остальные, так и быть, могут валить. Но он царственно махнул рукой, подзывая Малкольма, который продолжал судорожно сжимать злополучный конверт. «Давай сюда и воде остальных, девчонка остается». Дольф схрапнул, что в его исполнении означало смех. «На мордашку смазливая и имплант бонусом. Ты, как всегда, хорошо устроился, оса». Малкольм в два шага преодолел разделявшее их расстояние и протянул пирату пухлый конверт. Рука слегка подрагивала. Пальцы вцепились в картон так, что чуть не продавили его насквозь. «Мы уйдем вместе», — холодно уточнил он. «Девчонку ты отпустишь». «Ты несколько не в том положении, чтобы ставить условия», — хмыкнул Дольф, кивая куда-то в сторону. и на команду Тиши оказалось разом направлено некомфортно много заряженных стволов. «Вали, пока я не передумал. Вы мне без надобности. Так что либо так, либо вперед ногами». «Вы, кажется, не поняли», — откашлившись, поправил его Ками. «Это вы не в том положении, чтобы командовать. Мне уже начинать взрывать ваши корабли, или все же вы нас выпустите?» «Для начала меня из рук, а потом и вообще всех нас». «Ты блефуешь, малышка», — ухмыльнулся Дольф, ненароком оглаживая ее щеку. Внимание главаря пиратов сосредоточилось на капитане, которого тот считал единственным достойным противником из присутствующих. «Кишка тонка, взорвать хоть что-то. Там же люди». Последнее слово он издевательски протянул. словно его смешило само понятие сострадания и гуманизма. Камерон моргнула, медленно прикрыв глаза на секунду и выдохнув. Когда она их открыла снова, одна из точек на массивном экране радара за спиной главаря замигала и исчезла. «Эй, Кэп, где двенадцатый?» – взволнованно спросил один из дежуривших у монитора пиратов. «Не выходит на связь». Остальные тоже загомонили, поглядывая на Камерон уже с куда большим уважением. Стискивавшие ее локти громилы деликатно поставили девушку на пол и чуть ли пыль не стряхнули. Мимо пробежало несколько мужчин с признаками интеллекта на лице и компактными гарнитурами в ушах с торчащим язычком микрофона. Наверное, технари. Они скрылись в рубке и вскоре оттуда донеслись невнятные возгласы. Похоже, наладить связь с двенадцатом не получалось. На корабле назревал бунт. На команду Тиши надвинулись те, что стояли поближе. Многие пираты сжимали и разминали кулаки, проверяли заряды в оружии. Смысл, если численное преимущество на их стороне. Но, похоже, при теоретической драке Малкольм оценивался ими довольно высоко, и головорезы готовились сражаться насмерть. Как раз этого Каме хотелось бы всеми силами избежать. Шагнув вперед... Дольф выдрал конверт из рук капитана и махнул рукой кому-то за его спиной. Один из пиратов понятливо кивнул, сбегал куда-то и вернулся с небольшим ящиком. «Согласно договоренности. Передашь обратно ящеру». Малкольм согласился. Такая вероятность действительно с Реджем обсуждалась. Курт принял посылку, не забыв смирить пирата уничижающим взглядом и победоносно ухмыльнуться. «Идите, пока я добрый», — махнул рукой Дольф, не отводя пристального злобного взгляда от камня. Та осторожно, как в клетке с дикими зверями, сделала небольшой шаг назад, потом еще один, а потом Малкольм подхватил ее на руки и понес быстро и целенаправленно обратно на тишу, потому что испытывать терпение пиратов себе дороже. Они в любой момент могли передумать и начать мстить за погибших на двенадцатом корабле товарищей. так что стоило поспешить. Голова у Камми кружилась, все-таки подобных фокусов со штекером и множественными подключениями, не говоря уж про подбор кодов вслепую. Она не проделала никогда, и мозг с непривычки перегрузился. «Они живы», шепнула она в ухо Малкольму, когда его ботинки загрохотали по шлюзу ведущему на И «Я всего лишь вырубила их датчики», Ей притила сама мысль, что ее могут посчитать убийцей. Но, к сожалению, без демонстрации силы и конкретной угрозы здоровью их бы вряд ли выпустили живыми, если бы вообще выпустили. «Я знаю», — пробормотал в ответ капитан с беспокойством, поглядывая на девушку. Цвет лица у нее был несколько нездоровый даже в сравнении с обычной, привычной для обитателей закрытых пространств бледностью. Камерон очнулась от странного транса внезапно. Вот она плавает в собственном подсознании, хихикая на спирально кружащийся потолок. А вот, словно по щелчку пальцев, все побочные эффекты куда-то делись, и она снова способна рассуждать здраво. Заодно стало понятно, почему окружающее виделось таким мутным. Она смотрела на мир сквозь колпак регенерационной капсулы. «Мэрилин», — неуверенно позвала Ками и пошевелилась, — «Тут я!» – ворчливо отозвалась Искин, и крышка с негромким звоном отъехала в сторону, а сбоку выдвинулись ступеньки. Одежда к ее облегчению оказалась на месте. Ками весьма неуютно себя ощущала в чем-то, что не закрывало бы тело с головы до пят. Первым делом девушка, конечно же, впала в панику и немного побегала по медотсеку, благо оказалась в нем одна. Попыталась вцепиться себе в волосы в знак покаяния и чего-то еще... Не понравилось. Больно. Поэтому ограничилась воспитательными шлепками ладонью по лбу со словами. «Ну ты и псих, Ками!» Нет, в трезвом уме она никогда бы не смогла смеяться и дерзить в лицо пирату. Но, кажется, в тот момент она была будто пьяная. Камерон раньше никогда не пыталась взламывать защиту и контролировать несколько десятков кораблей одновременно, поэтому откат вышел несколько неожиданным. «Мэрилин!» – проникновенно пропела она. И скин в ее голове тяжело вздохнула, прямо как настоящий человек. «Да, я подправила твое эмоциональное состояние, пока ты лежала в капсуле. В эйфорию ты себя ввела сама, безо всякой посторонней помощи. И спасибо за доверие». «Извини», – покаялась камеру. Правда, с чего это она предъявляет претензии? Даже если бы это была и сама Мэролин, все равно в итоге неадекватное состояние девушки спасло жизнь, если не всей команде, то ей самой точно. Кажется, их изначально не собирались никуда отпускать. Как минимум, Ками наверняка бы осталась с пиратами. А в таком обществе женщины, увы, долго не живут. И не факт, что наличие уникального штекера в ее голове защитила бы от поползновения со стороны Дольфа и его подручных. А так, максимум, все они остались бы с пиратами. Кто надолго, а кто до ближайшей пристрелки оружия. «Где пакет, который нам передали?» — вспомнила Камерон самое главное. Ей очень не понравилось выражение лица главаря, с которым тот провожал их обратно на борт тише. Злорадство мешалось в нем с сожалением, насколько вообще можно было различить эмоции на обезображенном шрамами участке открытой кожи. Так что посылку не помешает как следует проверить, а желательно вообще вскрыть. Мало ли там какие-нибудь редкие наркотики или еще что строго запрещенное к провозу. Одна подсказка на ближайший таможенный пост, капитан лишится лицензии, и это в лучшем случае. В ангаре. «Где ему еще быть?» – пробурчала обиженная на нее Искин. Камерон подхватила пояс с приборами и отправилась вниз к грузовому отсеку. Откладывать проверку она не собиралась. Если что, сразу, как только выйдут из потока, выбросят в открытый космос. Пусть доказывают потом. Из общего зала слышались голоса и взрыв хохота. Команда праздновала свое чудесное спасение. Ками сделала было шаг в том направлении, но остановилась, тряхнула головой, отчего упрямая челка снова полезла в глаза и упорно двинулась к своей цели. Присоединиться к торжеству она и позже успеет. Да и, если честно, нет у нее особого настроения веселиться. Облегчение, да, чувствовалось, но радоваться спасению пока рано. Наверняка пираты задумали какую-то подлость. Еще бы с Реджи по душам побеседовать не помешало. Он, конечно, не знал об их рейде под носом у пиратов в районе Мальты. Но, тем не менее, идея послать Малкольма к бывшему сослуживцу, явно не переносившему того на дух, причем взаимно, весьма сомнительного свойства. Что-то камера он подсказывала, что визит на небоскреб ящера будет стоять первым в плане мероприятий сразу по возвращении. Только бы вернуться. Посылку сканировали. уточнила Ками, сбегая по металлическим ступенькам. Двери в ангар распахнулись сами, даже не пришлось прикладывать руку к сканеру. Уж такие-то мелочи Мэролин отслеживала, что называется, не глядя. «Конечно. Непонятно, правда, что там. Немного металла, немного пластика, и блокировка стоит мощная», пожаловалась Искин. «Но активности никакой». Капитан тоже подозревал, что могут подложить какую гадость, поэтому первым делом проверил ее на наличие пластида и травы. Девушка немного успокоилась, но к коробке все равно подбиралась с опаской. Наиболее распространенные горючие соединения улавливались как обычными сканерами, так и датчиками Мерлин, поэтому, скорее всего, в ней говорят стресс и паранойя. Однако проверить еще раз не помешает. Лишним не будет». Мало ли, какую экзотику им подсунули. Оглядев плотно завернутый во множество слоев скотча куб, Ками пошарила на поясе и принялась настраивать свой собственный сканер. Он был гораздо чувствительнее стандартных, так что ему она доверяла куда больше. Впрочем, и ее проверка показала, что посылка чиста. Девушка собиралась уже вставать, но внезапно пришедшая мысль затормозила ее посреди движения. Камерон снова устроилась у коробки и вытащила самый обычный миниатюрный статоскоп. Такую штуку, как таймер, не стоит списывать со счетов. Характерные ритмичные щелчки не стали для нее большой неожиданностью. Только вот дыхание все равно перехватило. Потому что обращаться со взрывными устройствами ее не учили, а до капитана бежать далеко не успеет.